Нина Пономарёва, Ромашкова. Вторая золотая медаль России. Первую золотую олимпийскую медаль России в 1908 году завоевал фигурист Николай Панин Коломенкин. Вторую пришлось ждать 44 года. Но это было только начало. Потом наши соотечественники не раз побеждали и на Олимпийских играх, и на многих других соревнованиях. Ну а второй после Панина Коломенкина была советская метательница диска Нина Пономарева-Ромашкова. И первый во времена Советского Союза. Во всех справочниках, изданных в советские времена, местом рождения двукратной олимпийской чемпионки Нины Пономаревой-Ромашковой указан город Свердловск. Но с тех пор, и город этот стал называться Екатеринбургом, и стало наконец возможным признать тот факт, что родилась она. Это случилось 27 апреля 1929 года вовсе не в Свердловске, а в тех же уральских краях, но в одном из глухих закрытых поселений, куда были сосланы все её родные. Причина состояла в том, что дед Нины был регентом церковного хора Срок ссылки закончился после войны, но в родные места было разрешено вернуться ещё не сразу. Возможно, поэтому и спортом не настало заниматься по современным меркам совсем поздно, в 19 лет. Сначала бегом, потом метанием диска. Впервые имя Пономарёвой, впрочем, тогда ещё Ромашковой, стало известным в спортивном мире после чемпионата страны по лёгкой атлетике в 1949 году. Тогда не превзойдённой метательницей диска была многократная чемпионка страны Нина Думбадзе, ставшая вдобавок в 1946 году чемпионкой Европы. В 1948 году она установила мировой рекорд 53 м 25 см. В 1949 году Думбадзе вновь стала чемпионкой страны метнув диск на 52 м 27 см. Но третье место Неожиданно для всех заняла дебютантка Нина Ромашко. Учившаяся тогда в Севастопольском педагогическом институте. Тогда на неё обратили внимание специалисты. Вскоре Нина перевелась в Московский областной педагогический институт, а тренироваться стала под руководством Дмитрия Петровича Маркова на стадионе и в манеже Центрального института физической культуры. Прекрасный тренер Марков вдобавок был профессором, возглавляя в институте физкультуры. кафедру лёгкой атлетики. А как тренер он был профессором именно метания диска. За годы своей тренерской работы Марков воспитал многих прекрасных спортсменок. О своём тренере и профессоре, уже став олимпийской чемпионкой, Нина Пономарёва вспоминала: "Без него я никогда бы не достигла таких спортивных высот. Он был исключительно требователен к ученикам, но прежде всего к себе. Его кредо Тренер не только зеркало спортсмена, он ему первый помощник и советчик. Поразительная ясность, точность, лаконичность его объяснений. Несколько слов, и всё упражнение как бы оживает. Уже на следующем чемпионате страны, где лучшей метательницей снова была Нина Думбадзе, воспитанница Дмитрия Маркова Нина Ромашкова поднялась на ступень выше, став уже серебряным призёром. В 1951 году впервые стала чемпионкой СССР, хотя Думбадзе в том же году улучшила свой мировой рекорд, метнув диск на 53 м 37 см. И всё-таки в олимпийской сборной, отправлявшейся в 1952 году в Хельсинки на 15-ю Олимпиаду, из трёх метательниц диска самые большие надежды тренеры возлагали на Нину Думбадзе и Елизавету Багрянцев. Нина Ромашкова была, что называется, третьим номером. 19 июля 1952 года легендарный финский стаэр Пааву Нурми зажег Олимпийский огонь. 15-я Олимпиада была открыта. Первыми в состязание вступили легкоатлеты. И так уж и распорядился регламент, что раньше всех спор между собой должны были разрешить метательницы диска. Утром Думбадзе, Багрянцева и Ромашкова Легко прошли классификационный отбор. К основным соревнованиям, которые состоялись вечером, допустили 18 метательниц, ну а в финал пробились шестеро. Австрийка Хайдегер, румынка Манолиу, ей предстояло стать олимпийской чемпионкой 16 лет спустя на 19-й Олимпиаде в Мехико, японка Иошино и все три советские спортсмена. Позже все они вспоминали, что на Олимпийском стадионе в Хельсинки очень мешала непривычная обстановка. Трибуны не по-советски, непосредственно и шумно реагировали на все события, происходящие на беговой дорожке в секторах для метания и прыжков. Зрители непрерывно кричали, свистели, пускали в ход трубы, трещотки. Выступать приходилось под непрестанную звуковую какофонию. Голова раскалывалась от шума, рассказывала Нина Ромашкова. И в перерывах между бросками я старалась закутаться с головой в одеяло, чтобы ничего не слышать. Но шум стал ещё оглушительнее, когда диктор объявил, что в очередной попытке Нина Ромашкова послала диск на 51 м 42 см. Олимпийский рекорд немки Гизелы Мауэрмайер, 47 м 63 см, продержавшийся почти 20 лет с XI Олимпиады 1936 года, был побит. Нина Рыбашкова заметно опередила и двух других советских спортсменок. Лучший результат, показанный Елизаветой Багрянцевой, составил 47 м 8 см. Нина Думбадзе 46 м 29 см. Но все трое заняли пьедестал почёта, завоевав весь комплект олимпийских медалей. Вручал их советским спортсменкам американец Эйвери Брендидж. Сам в прошлом известный спортсмен-легкоатлет, ставший в 1952 году президентом Международного Олимпийского комитета. А медали лежали на шелковой подушечке, которую несла сопровождавшая президента девушка в национальном финском костюме. Припоминать все эти подробности лишний раз не грех, потому что высшая награда, завоеванная Ниной Ромашковой, была не только первым золотом, разыгранным на Олимпиаде в Хельсинки. Но и первый золотой медалью полученный спортсменом из СССР. И если припомнить, то всего лишь второй российской золотой медалью, выигранной через 44 года после того, как на четвёртой Олимпиаде в Лондоне чемпионом в выполнении специальных фигур стал фигурист Николай Панин-Коломенкин. Да и многие другие советские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Хельсинки блестяще, завоевав 22 золотые 30 серебряных и 19 бронзовых медалей. Другое дело, что времена тогда были такие, что все эти спортивные достижения на родине оказались словно бы незамеченными. Причиной стали футболисты сборной СССР, проигравшие в Хельсинки не кому-нибудь, а сборной Югославии, страны, с которой у Сталина складывались напряженные отношения. Особое неудовольствие вождя вызвали слова маршала Бростита, сказавшего в каком-то интервью после успеха сборной Югославии, что первую победу над Красной армией он одержал на футбольном поле. Никто не осмеливался после этого вспоминать, что кроме поражений на Олимпийских играх в Хельсинки были и победы. Как бы то ни было, спортивная карьера первой советской олимпийской чемпионки Нины Ромашковой, позже ставшей Пономарёвой, продолжалась. Уже после Олимпийских игр в Хельсинки В том же 1952 году она установила мировой рекорд 53 метра 61 сантиметр, побив прежнее достижение Нины Думбадзе. Правда, вскоре Думбадзе вновь стала мировой рекордсменкой, послав диск сразу на 57 метров 4 сантиметра. С 1952 по 1956 год, а потом в 1958 году и в 1959 годах Нина Пономарева была чемпионкой страны и стала одной из немногих в истории мирового спорта легкоатлеток, которой довелось выступать на четырех олимпиадах. В Мельбурне на 16-й олимпиаде 1956 года Нине Пономаревой не повезло. Накануне соревнований, во время тренировки, она поскользнулась и растянула мышцу ноги. Перед выступлением врач делал ей обезболивающие уколы. Впрочем, неудача была относительной. Домой не вернулась с бронзовой олимпийской медали. Зато на 17-й Олимпиаде 1960 -го года в Риме она во второй раз стала олимпийской чемпионкой, установив олимпийский рекорд 55 м 10 см. И только на последней из своих олимпиад Проходившей в 1964 году в Токио Нина Панаварёва осталась без медали. Тогда чемпионкой стала советская спортсменка Тамара Прес. А 2 года спустя 37-летняя Панаварёва перестала выступать в соревнованиях и перешла на тренерскую работу.